Глава седьмая. Запах нефти. Румыния, Плаэшти, 11 мая 1942 года. В тот же день началась подготовка к другому налету. На нефтяные промыслы Плаэшти. Немцы очень сильно зависели от румынской нефти. Почему и рвались на Кавказ. А Румель торопился добраться до Ирака. Шли на запах нефти. Синтетический бензин выпускался в Рейхе миллионами тонн, но низкооктановый. Он не годился в качестве топлива для самолетов. Волей-неволей приходилось тягать цистерны из Румынии от кондукатора Антонеску. Конечно, бомбежка не перекроет поставки нефти вовсе, но создаст немцам большие проблемы. А в нынешней ситуации любой удар по врагу приносил дивиденды и бонусы. хотя бы в виде сохраненных жизней красноармейцев. Кстати, в Кремле уже было решено ввести погоны со звездами, после чего в РКК появятся рядовые и офицеры. Так будет проще определять звание, а то, бывало, не знаешь, к кому обращаешься. Был и другой довод «за». Погоны восстанавливали преемственность Красной Армии, связь с былыми героями. Но об этих делах Судоплатов вспоминал ненароком, отвлекаясь, чтобы успокоиться. «Четверкин!» — подозвал он негромко. «Слушаю, товарищ командир!» «Не геройствуй там! Прилетели, отбомбились, развернулись и улетели!» «Так точно!» — отчеканил комполка и добавил уже не по уставу. «Да вы не волнуйтесь, товарищ командир, все будет как в аптеке!» надеюсь. усмехнулся Павел. «Действуй!» «По самолетам!» Моторы юнкерсов гудели, смыкая лопасти в сверкавшие круги. Один за другим бомбовозы выруливали на взлетку, сверкая яркими звездами на крыльях, и брали разгон. Гул двигателей переходил в рев, тяжелые машины поднимались в воздух и ложились на курс. Анатолий Юрьевич Четверкин был счастлив. В июне сорок первого года он оказался одним из первых советских летчиков, сбивавших немецкие мессеры над Белоруссией. Четверкин помнил и оскорбительную наглость Люфтваффе, когда такие вот юнкерсы шли бомбить Минск без прикрытия. Немцы надеялись, что Павлов и еже с ним сами загубят ПВО, лишь бы не поддаваться на провокации. Не вышло. Конечно, много самолетов погорело прямо на аэродромах, особенно было жалко новенькие «Миги», практически не выдвинутые поближе к границе. Мало было пилотов, способных по-настоящему использовать «Мигари». Но уж те, кто умел, валил мистер мессершмитт из небес на грешную землю. Юнкерсов, идущих на Минск, было много. Не все из них позбивали летоны с зенитчиками. И Четверкину это долго не давало покоя. Он и сам горел, два раза его сбивали. Но сразу из госпиталя Анатолий упорно возвращался в свой полк, занимая место в кабине нового истребителя. Правда, целых полгода пришлось переучиваться, осваивать пикировщик П-2. Командованию было виднее. Пешка была неплохим бомбером, опять-таки, в хороших руках. И вот пригодился тот опыт. Он сидит в кабине Юнкерса, краснозвездного Юнкерса. У Судоплатова были сомнения насчет того, рисовать ли на крыльях звезды, дескать, немецкие самолеты с крестами были бы куда лучшей маскировкой. Да и при возможной встрече с противником можно было бы избежать боя. Однако в Москве решили иначе. У Скайди население видит, что сталинские соколы летают даже в тылу. Что до пилотов Люфтваффе, то они, мол, запутаются, звезды звездами, но самолет-то немецкий, свой. Так это будет или не так, покажет встреча. А пока Четверкин держал курс на плаэште как те гаденыши, что летели бомбить его Минск, и тоже без сопровождения. У Шмитов просто дальности не хватит». Клаус, занявший место штурмана бомбардира, тут же отозвался. Подлетаем к Южным Карпатам. Вижу Брашов. Отсюда до полета всего сотни км. Понял, радист? А? Сидишь? Сю. Ну, дип, дип. Слушать всем. Я Талан. К бою. Цель: нефтяные заводы Continental Oil. Их десять штук. Надо постараться разбомбить хотя бы парочку. На цель выходим с востока, со стороны Солнца. Внимание, не ошибитесь с целью. Немцы понастроили два макета плавишки. Делай, как я. Атака цели одиночно. Цели выбирать самостоятельно. При атаке не растягиваться, прикрывать друг друга. Выход после удара курсом на северо-восток. Боргрупп на маршруте. Перестроиться для атаки, произвести боевое развертывание. С зрением перестроиться в колонну. Четверкин поглядел на частый переплет кабины. Юнкерсы, шедшие девяткой, начали расходиться клиньями, вытягиваться чередой. А вот и Плоешти. Дороги, железнодорожные пути, круглые бочки, нефтехранилищ, дымящие трубы заводов и десяток аэростатов заграждения. Немцы берегли промыслы. В районе Плоешти было натыкано 30 зенитных батарей. Румыны тут держат... 60 стареньких зачуханных самолетов, зато немцы перебросили сюда целую группу новейших мистершмитов. Четверкин вспомнил, как Судоплатов рассказывал о немецкой оккупации Греции. Эта страна была Рейху ни к чему, и вся ее ценность сводилась к одному. Не дать англичанам использовать остров Крит для налетов на плаежте. А Югославию немцы удерживали, чтобы полностью обезопасить транспортировку нефти вверх по Дунаю. В наушнике задолбила немецкая речь, и Клаус тут же ответил, лениво растягивая слова. «Четверкин» разобрал только что-то про специальную акцию и маскировку. «Разворот, пошли, Бронин, твоя машина бомбит аэродром». «Понял, командир». Анатолий повел Юнкерс к корпусам завода Романия. Самолет шел низко, и заводские корпуса, нефтебаки, склады, крикенговые установки, рельсовые пути, забитые цистернами, все приблизилось угрожающе и емко. Но хоть не макет. «Потеряю еще сто метров!» — крикнул Клаус. «Ага, сброс!» Самолет вздрогнул. Сразу облегчившись, фугаски прошивали стены цехов и стенки баков, и вязкая нефть вспыхивала жарко и чадно. К небу поплыл жирный черный дым. Цель накрыта. Выводи. Оба ведущего звена и нашего цель накрыли. Заднего. Есть. Загорелось. Там цистерны стояли. Внимание. Справа сверху вижу четыре марана саунье. Выходят на нас. Четверкин глянул. Приближалось звено стареньких маранов с крестами Михая. На крыльях по четыре голубых буквы «М» в желтой окантовке «Румыны». За концовки крыльев у румынских самолетов были выкрашены в желтый цвет, и поперек фюзеляжей, недалеко от хвостов, тоже желтели полосы, знаки принадлежности к союзникам Германии на Восточном фронте. процедил Четверкин. Юнкерсы со звездами раскинули веера трассирующих пуль, жали румынские мараны и харикейны, немецкие мессершмиты. На мгновение машина Толяна нырнула в чадный дым, клубившийся над развороченными корпусами нефтеочистного завода. Стало темно. А когда вновь засиял свет, Четверкин увидел, как падавший маран врезается в заводскую трубу. Перед самой кабиной воздух прочертили малиновые трассеры, и тут же стрелявший мессер напоролся на трос аэростата. Крутанулся, обламывая пол крыла, и закувыркался вниз. Тут же пробила очередь снизу, отзываясь молоточками в обороне спинки. «Радис, живой? Да что мне делается? Маневр влево. Ближе, ближе. Заходит сверху и снизу». «Юнкерс», сряхивая экипаж, полез в горку. Сбоку промелькнул распластанный от немецкого истребителя. Штурман-бомбардир не оплошал, садил короткую очередь мессеров в брюхо. «Готов, кажется. Точно, готов!» «Маневр влево!» Неожиданно открылся Плаэшти. Дымы отошли, словно занавес раздвинулся. И поперек яркой картинки прочертился траурный след. Падал юнкерс, сверкая красными звездами. За ним тянулся густой шлейф, такой же черный, как дым над горевшими нефтепромыслами. «Командир! Зайцева сбили!» Четверкин сжал зубы. «Слушать всем! Уходим!» Партизанские бомбардировщики уходили к горам, забираясь в высоту, и лишь теперь опомнились немецкие зенитчики. Слева и справа, ниже юнкерсов, повисли хлопья разрывов. Поздно, голубчики. Задание выполнено, разлепил губы Четверкин. Курс домой. Судоплатов долго маялся, ожидая прилета эскадрильи. Первыми я услышал Кочетков и тут же забегал, засуетился. Летят, летят. Из-за леса вынырнули юнкерсы. Наши ли? Наши. Павел нахмурился, улетало девять машин, вернулось семь. Лишь только первый бомбовоз коснулся земли, загремел металлическими листами, как судоплатов медленно зашагал по полю. Командирская машина развернулась, занося хвост, устраиваясь на стоянку, и показались пилоты. Четверкин спустился первым, подошел, прикладывая ладонь к шлемофону и глухо проговорил. Задание выполнено, товарищ командир. Экипажи Зайцева и Крюкова погибли. Судоплатов крепко пожал ему руку. Вы могли все не вернуться, товарищ комполка. Отдыхайте, пока, готовьтесь. Надо будет наведаться в Сарны. Там скопилось много эшелонов. Людиков пока подорвали мост. Вот составы и задержались. Надо бы их того скрыть. Скроем, товарищ командир. — заулыбался Четверкин. — Так вскроем, что немцам аж жарко станет. Из записок ПА Судоплатова. Принято считать, что холодная война началась с известной речи Уинстона Черчилля в Фултоне 6 марта 1946 года, когда он впервые упомянул о существовании железного занавеса. Однако для нас конфронтация... с западными союзниками началась сразу же, как только Красная Армия вступила на территории стран Восточной Европы. Конфликт интересов был налицо. Ялтинское соглашение, где официально зафиксирован послевоенный раздел мира между США, Англией и СССР, было обусловлено, как ни парадоксально, пактом Молотова-Риббентропа. В этом договоре 1939 года, как теперь говорят, не было высоконравственных принципов, но он впервые признавал СССР великой державой. После Ялты Россия стала одним из центров мировой политики, от которого зависели будущее всего человечества и судьбы мира. В наши дни многие аналитики указывают на близость Сталина и Гитлера в их подходе к разделу мира. Сталина ожесточенно критикует за то, что он предал принципы и нормы человеческой морали, подписав пакт с Гитлером. При этом, однако, упускают из вида, что Иосиф Виссарионович подписал тайные соглашения и протоколы о разделе Европы с Рузвельтом, Черчиллем и Трумэном.